Глава восемнадцатая Я лениво ковырялся вилкой в салате, периодически бросая взгляд на телефон. За этот год страсти вокруг переноса наших с Демидовыми активов из Фландрии в Россию улеглись. Никто на меня не покушался, как собственные на Демидовых. Скорее всего, пострадавшие в процессе нашей борьбы зализывали раны и пытались прийти в себя, даже не помышляя о мести, чтобы не огрести ещё сильнее. Странно только почему молчал Горанин. Судя по всему, Гоша сейчас хорошо, если на еду денег хватает. «Приятного аппетита!» — в столовую вошёл Гомельский в сопровождении Николая. «Ну что, готовы вернуться к нормальной жизни?» — спросил он, улыбнувшись и садясь напротив меня за накрытым столом. «Не слишком ли рано говорить об этом?» — задал вопрос Рокотов. «Сегодня он решил позавтракать с нами, хотя обычно его завтрак проходил намного раньше». Ванда с Егором вопросительно посмотрели на моего поверенного, но решили промолчать. «Нужно обязательно рискнуть», — серьезным тоном ответил ему Гомельский. «Уже длительное время Дмитрий Александрович не появлялся на людях. Почти год не было ни единой фотографии, даже с выставки каких-нибудь редких экзотических бабочек, не говоря уже об официальных встречах с партнерами и светских раутов. Никто после показа в Париже не обсуждал его личную жизнь». И никакой официальной информации от нас в СМИ не поступало. Мы заняли подобную позицию по вполне объективным причинам. Но сейчас начали появляться другие проблемы. «Какие у нас снова проблемы?» — невольно нахмурился я. «В последние недели начались пока что не слишком заметные колебания на бирже, и наши акции начали падать. Всего на полтора пункта, но тенденция не слишком приятная». Артур Гаврилович перестал улыбаться, глядя на меня немигающим взглядом. «И как это связано с моим отсутствием?» — поинтересовался я. «В обществе начали циркулировать очень неприятные слухи, что вас вообще уже нет в живых», — поморщился Гомельский. «Источник этой дезинформации мы вычислить пока не смогли, но нам точно известно, что это кто-то из высших кругов, возможно, кто-то из древних родов». «И что вы предлагаете?» — выдохнул я. Понимаю, что моё добровольно-принудительное заточение действительно затянулось. Да и ребята, если честно, уже засиделись в четырёх стенах. Ведь уже очень скоро нам исполнится восемнадцать лет. «Я не предлагаю, Дмитрий Александрович», — гомельский внимательно смотрел на меня, — «оставлю вас перед фактом». «Благодарю», — кивнул он Николаю, поставившему перед ним чашку с чаем. «Двадцать пятого сентября состоится ежегодный приём у Джейсона Моро в его поместье». «Быть приглашенным на это мероприятие в высших кругах считается очень престижным. Вам уже исполнится 18, поэтому не вижу причин отказываться от подобного шанса заявить о себе». «Маро, наконец-то, прислал официальное приглашение?» — вырвалось у меня. Гомельский тем временем открыл свой портфель и протянул мне конверт. «Я не забыл про наше с Маро соглашение. Именно на этом приеме Джейсон должен передать мне артефакт «Феникс». Что бы ни говорил Гомельский, а я собирался ради этого туда поехать в любом случае. Приглашение прислали ещё в январе, сразу после Нового года, но я решил немного подождать, чтобы окончательно удостовериться, что это будет безопасно, — невозмутимо ответил Артур Гаврилович на мой возмущённый взгляд. Я только покачал головой и принялся рассматривать приглашение. Конверт был большим, сделанным из бархатистой бумаги, пропитанной приторными духами. Я поморщился, стараясь абстрагироваться от этого запаха, и вскрыл его. Из конверта мне в руку упала карточка, на которой золотыми чернилами было выведено приглашение каллиграфическим почерком. «Что? Меня может сопровождать только один охранник?» Я, нахмурившись, передал приглашение и прилагающееся к нему письмо того. «Таковы правила», — ответил Гомельский. «Но никто не запрещает нам подумать о том, как увеличить количество охраны». «Это вполне можно сделать, не привлекая внимания хозяина дома и не нарушая негласные правила мероприятия, которые существовали задолго до рождения Джейсона Моро». Он задумчиво посмотрел на Ванду с Егором, кивнул каким-то своим мыслям и вновь повернулся ко мне. «Я так понимаю, мне что-то нужно знать об этом приёме, раз вы решили поставить меня в известность за несколько месяцев до его проведения?» Я задал очередной вопрос, а Рокотов вернул мне приглашение. И, поднявшись из-за стола, вышел из столовой. Этот прием уже очень давно приравнен к балам дебютанток, на которых молодых девушек представляли императорской семье, а до этого королям, — сказал поверенный. Эдуард кивнул, подтверждая, да, мол, было такое. Все это время он молчал, никак не комментируя происходящее за столом. Девушки в белых платьях, юноши показывают себя, свою доблесть и мужественность на игре в конное поло. «Чего?» — я почувствовал, как мои брови поползли вверх. Я удивлённо моргнул, стараясь понять, издевается надо мной Гомельский или нет. «А что не так? Это первый ваш выход в свет после длительного отсутствия. Вам не нужно как-то выделяться среди остальных молодых людей или выбирать себе невесту. Всё внимание журналистов и так будет приковано именно к вам. Всё, что от вас будет требоваться, Дмитрий Александрович... «Всего лишь немного поиграть в поло и посетить несколько официальных встреч», — проговорил Артур Гаврилович, сверля меня пристальным взглядом. «Не могу понять ваше недовольство». «Я не умею ездить на лошади. Какое конное поло?» — поинтересовался я у невозмутимого поверенного. «Не вижу в этом никаких проблем», — Гомельский пожал плечами. «От вас не требуется профессиональной игры. Вам нужно выехать на лошади и покрасоваться перед журналистами». «Поверьте, такие цели будут преследовать многие». «Я не умею ездить на лошади», — повторил я, начиная раздражаться. «Дмитрий Александрович, я вас прекрасно услышал с первого раза», — Артур Гаврилович поджал губы, «и предполагал, что у вас могут возникнуть с верховой ездой определенные проблемы. Именно поэтому я поднял этот вопрос сейчас, а не, скажем, 20 сентября, поздравляя вас с днем рождения». Сегодня привезут коня, которого мои помощники специально купили для ваших тренировок, и к вам присоединится специально приглашённый инструктор, в задачу которого и входит научить вас уверенно держаться в седле. С Эдуардом Казимировичем мы обсудили предоставление допуска в поместье для инструктора ещё вчера вечером. А меня, значит, решили счастливить только сегодня. Я сложил руки на груди и откинулся на спинку стула, прожигая взглядом своего так называемого старшего брата. «Мы не думали, что сможем приобрести коня в такие рекордные сроки?» – парировал Гомельский. «Хорошо, к Джейсону Моро мне действительно нужно ехать, это не обсуждается. Но лошадь? Как вообще можно ездить на таком огромном и высоком животном?» – проговорил я, вспоминая лошадь, которую мы видели в двух дубках. «У вас будет знающий своё дело инструктор. Да хоть сотни инструкторов!» – я выпрямился, перебив Гомельского – «Что инструктор сможет сделать с тем, что я немного опасаюсь этих животных?» «Ты что, боишься лошадей?» — спросил удивленно Эд. «Ну не то чтобы боюсь», — протянул я. «Но у меня нет желания лишний раз к ним подходить». «Это вполне поправимо», — размеренно произнёс Эдуард. «Никогда не поздно начать избавляться от своих страхов, если они, конечно, у тебя действительно присутствуют». «Я вас услышал, Артур Гаврилович, и постараюсь не опозориться» или хотя бы не слишком сильно опозориться, чтобы это никак не повлияло на стоимость акций, ядовито сообщил я, бросая на стол салфетку и вставая. «Я на тренировку. Позовёте, когда приедет моя лошадь и прилагающийся к ней инструктор». С этими словами я вышел из столовой, направляясь в бальный зал. Нужно было спустить пар, очистить голову и приготовиться к встрече с четырёхногим монстром. «Ты всерьёз обдумываешь это предложение?» Женя, вздохнув, посмотрел на Горанина. Рома с самого раннего утра закрылся в своём кабинете и внимательно читал присланные курьером бумаги, раздумывая над предложением. «Брось, это... смахивает на подставу?» «Я не знаю...» — Роман вздохнул, потирая уставшие глаза. «С одной стороны, всё просто, с другой... Это политический заказ, а подобные я заворачиваю сразу же...» «Но соблазн избавиться от головной боли в Совете легальным путём и не сесть за убийство...» которое ты хочешь совершить уже несколько месяцев, заставляет задуматься. «Рома, я тебя понимаю, правда. Вот только до меня дошли слухи, что это дело поручили не только нам. Ты же слышал о подразделении Ивана Рокотова?» — спросила Ажогин. «Разумеется, я о нем слышал. Эта информация достоверная». Роман задумался, глядя на лежащую на столе бумагу. «Первый секретарь президента считается надежным информатором?» — вопросом на вопрос ответил Женя. «Не лезь в это дело». «Если информация правдива, то избавиться хотят и от тебя в том числе. Ты станешь для Рока того помехой, которую он просто устранит без лишних вопросов. Лично я склоняюсь именно к этому». «А если эта информация всё-таки ложная?» — повертел в руках ручку Роман. В общем и целом он был согласен с выводами Ожогина. Похоже на продуманный план ликвидации. Ему нужно знать достоверно, потому что если это правда, тогда разговор с нанимателем у него будет особый. Несмотря на то, что наниматель явно подставное лицо и промежуточное звено между ним и основным заказчиком. «Ты действительно хочешь проверить это на своей шкуре, не говоря уже о том, что ты вообще в последнее время не работаешь? Рома, ты теряешь форму, занимаясь только совместными заказами, прикрывая тыл и и от этого бы отказался, но Силен хочет видеть именно тебя рядом с собой и своими ребятами. Хватит читать мне нотации. Форму я на тренировках поддерживаю». «И кто вообще сказал, что глава гильдии должен лично закрывать контракты? В уставе это не прописано», — Поморщился Гаранин, поднимаясь на ноги. «О, ты начал читать устав, поздравляю. До второй главы хотя бы дошёл?» — извительно поинтересовался Женя. «Представь себе. Выде мне нужно позвонить». Он достал телефон и задумчиво повертел его в руках, прежде чем набрать сохранённый номер. «Я бездумно наматывал по залу круги, стараясь подготовить свое тело к тренировке с Иваном. Он никак не прокомментировал мое приглашение к Моро, скорее всего, пока обдумывал ситуацию и просчитывал риски. Сегодня Ванда занималась в одно время со мной, и это говорило только о том, что нас в очередной раз хотят попробовать поставить в спарринг ближе к концу занятий. Я настолько погрузился в свои мысли, что пропустил момент, когда у Ванды что-то пошло не так». Ветер, который она должна была использовать в работе с ножами, находившимися у нее в руках, вырвался из-под контроля и свалил с ног не успевшего отреагировать Андрея. Он в это время что-то активно обсуждал с Рокотовым и на свою ученицу не обращал внимания. Силой, вложенной в заклинание, можно было без проблем снести стену, так что Боброву досталось порядочно. Андрей пролетел метра два, прежде чем, сгруппировавшись, остановился буквально в сантиметре от большого зеркала. «Она сделала это специально, я уверен, потому что её источник уже практически сформирован, и потерять контроль она явно не могла». Сквозь зубы процедил Андрей, поднимаясь с пола. Я хмыкнул, останавливаясь и выразительно косясь на девушку. Это уже был не первый случай за последний месяц, когда она пыталась достать своего инструктора, используя для этого самые разные методы. «Даже если это и так, ты что, теряешь форму?» С усмешкой поинтересовался Рокотов, подходя к Андрею. «Или ты настолько расслабился в полной безопасности и разъелся на дармовых харчах, что стал слишком неповоротливым вдобавок к полной потере наблюдательности?» «Да пошли вы в парк голубей покормить», — выругался Бобров. По его смущенному виду было заметно, что он очень сожалеет о своем промахе, и, судя по выражению лица Ивана, сожалеть он будет еще долго, собственно, как и Ванда. «Я не специально», — воскликнула покрасневшая Ванда, — бросив быстрый взгляд в мою сторону. Я лишь кивнул всем видом, показывая, что верю ей. «Дмитрий Александрович, вам звонит господин Гаранин. Мне вас соедините или попросить перезвонить позднее?» Я в очередной раз выругался, поворачиваясь к Николаю. Дворецкий стоял позади меня, держа в руках трубку телефона. «Как? Ну как у него получается ходить настолько бесшумно? Он же даже Ивана и остальных волков ставит этим в тупик». «Давай», — я протянул руку. Николай сразу же передал мне трубку. «Слушаю». «Дима, привет». Голос Романа был вполне бодрым, но всё равно таким я его слышать не привык. «Ты как-то тяжело дышишь, я не вовремя», поинтересовался он с лёгким любопытством. «Нет, я просто на тренировке, бегал», пояснил я, бросая взгляд в сторону Ванды. Она в это время продолжала оправдываться перед невозмутимо стоявшими напротив Иваном и Андреем. «Ненавижу бегать», еле слышно проговорил Гаранин. «У меня к тебе есть дело, очень важное для меня. Я слышал неоднократно, что ты находишься чуть ли не на прямой связи с подразделением «Волки» и непосредственно с полковником Рокотовым. Мне нужно с ним поговорить, ты не мог бы...» «Ваня!» — крикнул я, привлекая внимание полковника. «С тобой поговорить хотят!» — я показал ему трубку. «Эм, у вас довольно неформальные отношения», — закашлялся Ромка. «Мы тебе сто раз говорили, что с нами занимаются, и кто именно это делает?» Я закатил глаза. «Кстати, как поживает твой источник?» «А как поживают мои кинжалы?» Холодно поинтересовался Гаранин. «Об этом тебе лучше у Ванды спросить, я их уже год не видел. Ладно, потом поговорим, пойду нашу Ванду спасать. А то после того, как она чуть не убила своего инструктора, её тренировка сегодня явно превратится в ад». «Я же сказала, что не специально». Пыталась оправдаться Ванда, всё это время прислушиваясь к разговору. Но тут ко мне подошёл Рокотов. Я передал ему телефон, оставаясь стоять рядом. «Полковник Рокотов. Иван Михайлович, добрый день. Вас беспокоит Роман Гаранин, Вторая гильдия. У меня... Хм, есть к вам несколько довольно деликатных вопросов. Мы можем с вами встретиться?» Достаточно уверенно проговорил Ромка. «Можно немного конкретики?» Спросил Иван. «До меня дошла информация, что у моей гильдии и у вашего подразделения может быть пересечение в наших контрактах. Мне бы не хотелось, чтобы я и мои люди случайно оказались у вас на пути». «Где и когда?» — коротко бросил Рокотов. «Как вам будет удобнее. Этот разговор исключительно в моих интересах». «Через два часа в радость волка. Никогда там не был», — немного подумав, сказал Иван. «Спасибо». Рокотов отключился, переводя взгляд на вошедшего в зал Эда, Судя по задумчивому взгляду, Эдуард слышал часть разговора. «Присмотрись к мальчику, потом расскажешь о своих выводах, и мы решим, стоит ли вообще тратить на него время», — попросил Ивана Эдуард. «Ладно», — кивнул полковник. «Тем более, мне кажется, я знаю, о чём он хочет поговорить». С этими словами он вышел из зала, пропуская шахтера Лепняева и Соколова. Вошедшие волки сразу же направились к начавшей пятице Ванде, в то время как Иван закрыл за собой дверь. «Накопитель скоро истощится, поэтому нам в любом случае нужно будет встретиться с Ромкой, чтобы не допустить катастрофы. После года воздействия на него артефакта обычными методами он вряд ли сможет взять свой источник под контроль», задумчиво проговорил Эдуард. «А я думал, он обратится к нам немного раньше». «Возможно, ты не так уж и хорош в психологии отдельно взятого рода», я усмехнулся. «Я же говорил, что на него надо начинать постепенно давить», — поморщился Эд. «Или вам уже не нужно вытаскивать его из этого грязного болота? Кстати, доставили твоего коня. Пошли знакомиться с ним и твоим инструктором», — сказал Эд, кивая в сторону двери. «И почему ты не подождала немного и не отработала свой прием на одном очень противном великом князе?» — я вздохнул, глядя на Ванду. «У нее все равно ничего бы не получилось», — усмехнулся Эдуард. «А жаль». — покачал я головой. — Ладно, поехать к Моро, хорошая идея. Зачем мне учиться ездить на лошади и обязательно участвовать в этих дурацких забавах? Я в очередной раз попытался отвертеться, выходя из зала следом за Эдуардом. Неужели нельзя как-нибудь обойтись без этого? Например, я могу быть отличным болельщиком. — Это невозможно, — прервал меня Эд. — В полы играют отпрыски обеспеченных семейств на определенных мероприятиях. Это древняя традиция, которую, похоже, никакие войны или катаклизмы не изменят. «Как же меня раздражают эти нелепые традиции. Империи нет уже несколько веков, а традиции остаются», — пробурчал я, выходя на улицу следом за Лазаревым, при котором часть этих идиотских традиций зарождалась.